Образы Каира у Шарко множились и менялись, как отблески света на поверхности Нильской воды. Водитель, прирожденный таксист, так и называет себя Остабил Фитра, немного говорил по-французски. Они проехали по тесным улочкам, и парижанин открылся мир простых египтян, так на улице и живущих, шумные и беззаботно. Поводом к общению здесь могло стать все, что угодно. Мезняки резали на тротуаре мясо, хозяйки тут же чистили овощи, даже хлебом торговали, раскладывая его прямо на земле. А когда посреди беспорядочного уличного движения комиссара только увидел мерное, в ритме исполненной достоинства и благородства походки ее обладателя, колыхание хлопчатобумажной галопеи, Ему показалось, что он передвигается по живой картине, и что эта живая картина затягивает. И ощущал в раскаленных улицах, в блещущей красотой мечетях дыхание ислама. И понял, что отсутствие центральной крыши в средневековой каирской мечети, кажущейся небольшой, но вмещающей несколько тысяч молящихся, это глаз, открытый в небо к единственному Богу. «Нет Бога, кроме Аллаха!» Потом стал вырисовываться Каир Коптский, тот, где молодые люди, обутые в простые кожаные сандалии, не выпрашивают у Триста монетку или авторучку, но предлагают образки Девы Марии, тот, стены которого заставляют вспомнить античный Рим, тот, где все кажется сошедшим с пергаментных страниц старинной Библии – тихие. Мирные улочки цвета охры. Улочки, покой которых нарушает лихшорох песчинок, принесенный жарким дыханием хамсина. В самом центре, в самом сердце самого перенаселенного города Африки, Шарко брешел, брел наконец душевный покой. Почувствовал, что в целом мире нет, кроме него, никого. Здесь... И ему открылась вся двойственность египетской столицы. Он рассчитался с водителем, совершенно невероятным типом, битком набитым анекдотами, и позвонил Леклерку, чтобы рассказать о том, что удалось узнать к этому часу. А в ответ услышал о смерти старика-реставратора и о краже бабины. Во Франции дело двигалось явно быстрее, чем тут. Правда, совсем не в том направлении какому ему хотелось бы. Следствие принимало апокалиптический масштаб. Трупы множились, а тайна становилась все глубже. У церкви свистой Варвары его ждала Нахед, весьма элегантная, в тонком, плесированном платье постельных оттенков. Наверное, из льна. Молодая женщина вроде бы сильно накрасила глаза, на плечи ее, словно кидка, Спускался платок из легкой ткани. Шарко подошел и спросил, указывая на церковь. «Именно об этом сердце города вы тогда говорили машине». «А такое сердце вам нравится?» и «Оно меня удивляет». Нахет улыбнулась, открыв великолепные зубы. Шарко должен был признать, что любой мужчина жаждал бы заблудиться с ней в лабиринтах Каира, и сам он в этот вечер не составляет исключения. «Каждый квартал Каира – это спокойный городок со своими традициями, со своими законами. Мне бы хотелось, чтобы вы это понимали». Она застенчива, будто собиралась молиться, сложила руки. «Моя машина стоит чуть подальше, и у меня уже есть то, что вам нужно». Адрес Абд-эль-Аля – Махмуджи Даладин, но почти рядом с братом, на другом конце улицы Талат-Харб. Брата зовут Атеф абд аль аль и у него прежний адрес – Талат-Харб. Вроде бы имя там должны были встретиться с Лобреном. Точно, Халат харб «Улица, сохранившая атмосферу прекрасной эпохи, она вся пропитана историей и ностальгией. Ваш каирский коллега наверняка хотел, чтобы вы запомнили это место. Я еще раз виделась с месье Лебреном после работы в комиссариате. Так получилось. И мне показалось, что ваш отказ с ним встретиться его не обидел». «Тем лучше». «Спасибо опять». Они разговаривали, идя вдоль коптского кладбища. Нахет рассказала об отце, жену журналисте из газетенки «Каир», который лишился ноги и стал инвалидом в результате столкновения коптов с мусульманами в 1981 году. Мать-перевозчицы, француженка, родилась во Франции и жила в Париже, пока не решила отправиться с миссией в доминиканскую общину «Каира». Тогда-то родители Нахеты познакомились. Она появилась на свет в довольно скромном районе города и никогда в жизни не выезжала из Египта. Ходила в школу с углубленным изучением французского. Когда поступила в университет, собственно, мечта о нем и привела ее в такую школу. Выяснилось, что тамошние профессора полуграмотные и говорят по-французски куда хуже ее самой. В конце концов, Благодаря поддержке хозяина отцовской газеты, влиятельного египтянина, она поступила на работу в французское посольство. Зарплата там маленькая, но место хорошее, грех жаловаться. Там работа честная. Слово «честная» Нахет сильно подчеркнула. И пусть даже не удается совсем избежать бедности и невзгод, из которых никак не может выкарабкаться Египет, Но у нее всего такого намного меньше, и это дает, по крайней мере, иллюзию благополучия. Подошли к машине, настоящему Peugeot 504, припаркованному на границе коптского Каира, рядом с мечетью Амра. Нахет предложил комиссару занять место рядом с водительским, и Peugeot двинулся вдоль правого берега Нила, Вверх по улице Курнеш, вечерело. На минаретах отдаленных мечетей, на многопалубных лайнерах и скромных филюгах зажигались огоньки. Люди прогуливались по набережной целыми семьями. Покупали фуль медамес, желтые бобы, сбрызнутые лимоном. Шарко ощущал величие этой реки, потребность народа поклоняться ей. Разговор продолжался, но когда Нахет попросила комиссар рассказать ей его семье, о жене, он прижался лбом к стеклу, уставившись на тихие волны Нила. Ответил просто, что никогда больше не увидит ни жены, ни дочери, разве что во сне, и замолчал. Зачем говорить? О чем тут рассказывать? О том, что с тех пор не было ни ночи? когда тоска по Сюзанне и Элоизе не душила бы его, не давила бы на него так, что он вообще не могла сомкнуть. О том, что причиной гибели семьи стала его работа, а теперь та же работа медленно, но верно ведет его в бездну старости, где не будет места ни единому солнечному лучу. Нет, нет, ему нечего рассказывать. Ни здесь, ни сейчас, и не ей. Десять минут спустя они были на улице Талат Харп. Насколько хватает глаз, лавочки с одеждой, бары, кинотеатры с французскими названиями, старинные дома на манихтях, что строили в Париже при бароне Османе с колоннами, с окнами, обрамленными статуями в греческом стиле. Все здесь напоминало о том, что в начале 20 века. Египтяне хотели сделать из Каира подобие европейского квартала, и что это им почти удалось. Впечатление усиливали бредущие во всех направлениях толпы пешеходов – американцы, французы, итальянцы. Нахет присмотрела местечко для парковки на улочке рядом, и буквально через минуту она уже передавала «бакшиш консьержу дома», просто за то, что тот отворил дверь. Этому скорее сторожу, чем консьержу, Нахет назвала его Бауап. В дырявых эспадрильях и с рыжей от хны бородой положено было не только открывать дверь, но еще и мыть машины, подносить покупки. Внешне он мало подходил к роскошному интерьеру здания, жилища для богатых, которое просто-таки излучало чувство собственного величия. Оказавшись наедине с Шарко в лифте, молодая женщина прикрыла платком голову и занавесила лицо. Остались видны только ее сверкающие, как драгоценные камни, глаза, отчего она сразу преобразилась в загадочную, полную тайн-прелестницу. Когда она, занавесившись, чистым голоском произнесла «Было бы жаль сразу настроить против себя Атеф Апт а», Аля из-за этих религиозных предубеждений. Тонкая, почти прозрачная ткань платка, под которой едва обрисовывались губы, заколебалась. И Шашко был мгновенно покорен, если не околдован. А, но откуда вам известно, что он мусульманин? Думаю, тут больше шансов за, чем против. А что вы вообще о нем знаете? Из посольских документов много не выводишь. Он был торговцем, а сейчас у него две пошивочные мастерские. Шьет рубашки. Дело, которое он открыл спустя год после смерти брата, процветает. Готовое изделие Тев продает оптом в модной лавочке Александрии. Он и его покойный брат родом из Верхнего Египта. Выходцы из деревни, родители были бедняками. В Каир перебрались подростками вместе с дядей. Когда Нахет постучала, открылась дверь напротив, и на площадку выглянула пожилая дама с морщинистым лицом. Нахет поговорила с ней и перевела комиссару. Соседка сказала, что Тев сейчас пьет чай на террасе. Он всегда в это время перед вечерней молитвой пьет чай там, наверху. Мы легко его узнаем, потому что за чаем он читает а храм. Это такая независимая газета. Увидев, что собой представляет пресловутая терраса, Шарко чуть в обморок не упал. По всей крыше расставлены железные кабинки, внутри и снаружи люди. Кто сидит в кресле, а кто и вытянулся на матрасе, прямо в облаках. Разноцветные лампочки на протянутых над террасой проводах приплясывали, как паруса филюк. Пронизывая сумерки, мерцали экраны расставленных, как попало, по всему пространству телевизоров. Не дать не взять шаткий, неустойчивый, но светящийся муравейник под открытым небом. Раньше в этих домах на улице Талат жили сливки общества. «Крупные землевладельцы, высокопоставленные сановники, министры», – прошептала на ухо комиссару Нахет. «Эти кабинки служили им для хранения припасов, для стирки белья, а некоторые селили в них собак. После революции 1952 года все переменилось. Теперь здесь обитают те, кто в прежние времена были слугами». Они издают эти кабинки беднякам. Трудно поверить, что в самом центре столицы, на самой торговой улице, живут люди в холупках меньше пяти квадратных метров. Нищета тут царит ни на земле, ни под землей. Метро, как в Париже. Тут она разместилась на крышах. Нахет показала пальцем на человека расположившийся в самой глубине террасы. «Вон он!» И к новопривыбывшим сразу же обратились подозрительные взгляды. Нахет и комиссар прошли мимо растянувшихся на матрасах мужчин с налитыми кровью глазами. Одни разогревали опиум, скатывали из него шарики и клали их под язык. Другие курили с помощью стареньких, кальянов «Табак Маасель», смешанный с аношой, мимо играющего в домино, перезубрящих уроки детей, мимо сряпающих женщин. Наконец они добрались до Атефа Абд-эль-Ааля, сидящего на плетеном стуле, лицом к улице. Тот, кого они искали, оказался 45-летним мужчиной с напомаженными, зачесанными назад волосами, одетым в костюм хорошего покроя и обудом в начищенные до блеска ботинки. Чашка с дымящимся чаем стояла на белокаменных перилах. Увидев подошедших к нему людей, Атеф не привстал, даже головы не наклонил, только бросил пару слов, которых Шарко не понял. Переводчица, обрисовывая ситуацию, разразилась в ответ длинной тирадой по-арабски сказала, что к ней пришел комиссар французской полиции, и он хочет задать несколько вопросов о Махмуде и отделе, которое тот расследовал. Потому что это старое дело имеет кое-что общее с тем, которым комиссар занимается сейчас. АТФ аккуратно сложил газету, положил ее на колени, оглядел нахед с головы до ног и принялся медленно перебирать пальцами янтарной четки. Переводчица снова пришлось взять на себя посреднические функции. Он больше не хочет разговоров о брате. Скажите ему, что вплоть до последнего дня Махмута расследовал дело убийства, которое произошло за четыре месяца до его смерти. Тогда убери трех девушек. Спросите его, знает ли он об этом хоть что-нибудь. Атев помолчал, потом опять произнес несколько слов. Он хочет видеть ваше служебное удостоверение. Шарко достал карточку, протянул Атефу. Тот внимательно ее изучил, проводил пальцем по косой полоске цветов французского флага, вернул и только тогда заговорил снова. Он говорит, что его брат был очень скрытным и никогда не рассказывал о своих расследованиях. Именно поэтому он и не подозревал, что Махмуд был связан со скайми... с кими кругами. Шарко побродил взглядом по городским огням. Воздух, наконец, очистился, и египтяне вновь возвращались к своим улицам, к своим корням, вновь обретали покой своих мечетей и церквей. Приносил ли Махмуд домой с работы какие-нибудь бумаги, связанные со следствием? Выжили рядом? Видели ли вы, чтобы он работал в своей квартире? Он говорит, что нет. Знаете ли вы Хасана Нуридина? Он к вам уже приходил? Пока нет. Но, как Атеф отвечает, свидетельствует, мне кажется, о полной его несведомленности. Полицейский аналитик вынул из кармана фотографию одной из жертв и показал ее египтянину. Нахет. Поняв, что Шарко, пока находила за водой для него, стащил таки снимок в комиссариате, бросил напряжение на гневный взгляд. — На это? — буркнул француз. — Об этом вы тоже ничего не знаете? Только не говорите, что брат никогда не показывал вам лица этой девушки. Этеф, поджав губы, отвел свои медовые глаза, встал и толкнул комиссара в грудь. — Исхап майн Из Хабми Науба Салф Афисалусу собил Шурта. Он пристально посмотрел на переводчицу, потом выхватил мобильник и показал ей. Некоторые обитатели террасы стали поклядывать в их сторону. А приказывает нам уйти. Говорит, что в противном случае вызовет полицию. Может, правда уйдем? Из него же все равно ничего не вытянешь. Комиссар колебался. Ему не хотелось сдаваться. Бурдная реакция араба доказывала. Вполне возможно, ему есть что скрывать. Атев подошел к Шарко снова и также сильно толкнул его в грудь. «Исхап майн хауна Шарко очень захотелось заехать парню кулаком в морду. Но окружавшие их мужчины поднялись и стали приближаться. Запахло опасностью. Кабилы, тонкостные, с тонкими нервными лицами, Толпа гудела все громче. Повернувшись к потенциальным агрессорам, шаков вдруг почувствовал, как лезут в задний карман его брюк. На мгновение оглянулся, встретился глазами с Атефом и понял. Тот что-то положил ему в карман, но не хочет, чтобы другие об этом знали. Француз взял хит за руку. «Пойдемте отсюда». Они с трудом протискивались сквозь толпу, их толкали локтями, плечами, их бравили взглядами, пустые стеклянные глаза без зрачков, глаза наркоманов. А до всюду раздавалось «цс, -цс, цс. Они пробежали вниз по лестнице, и тут нахета конец взорвалась. Вам не следовало красить этот снимок. Сколько еще фотографий вы унесли? Несколько. Будьте уверены, что Нуридин это заметит и сообщит посольству. «Чем вы только думали?» «Ладно, идите, идите». Нахет спускался впереди него. Шарко порылся в кармане, нашел бумажку, на ходу развернул. Это оказался клочок газеты, на котором было написано по-французски. «Бар Каир в квартале Цюфикьех Через час. Позаботьтесь о том, чтобы никто вас не видел. И имейте в виду, она вас спасет». Шарко мгновенно спрятал записку и окинул переводчицу полным сожалением взглядом. Преодолевая ступеньки, Нахет чуть покачивалась и выглядела в своем тоненьком платье просто чудесно, но при этом его предавала. Когда они вышли на улицу и двинулись вдоль домов, молодая женщина сбросила платок на плечи, снова открыв лицо. Шарко смотрел ее с ног до головы. Любопытно, очень любопытно. Без платка у вас совершенно другой облик. Таинственное, туманное создание внезапно приобрело черты современной женщины. Сколько же у вас личин, Анахет? Одна единственная комиссар. Ему показалось, что женщина слегка покраснела, поискала слова, спросила: "А дальше что будем делать?" Теперь Шарко лучше различал ее маневры. После записки от Тефа все вроде бы прояснилось. И то, почему Нахет, несмотря на грозящие ей неприятности, с непосредственным начальником, решила ему помочь, и то, каким образом так быстро раздобыл координаты Махмуда Абт эль-Ааля информацию о нем. За Шарко следили его обвели вокруг пальца. Ладно. Так он сделает вид, что все в порядке, а потом найдет время ее расспросить. Лично я, пожалуй, вернусь в гостиницу, приму душ и лягу спать. День у меня, с момента, как проснулся утром во Франции, получился чересчур длинный. Но вы ведь даже не ужинали? Приглашаю вас в чудесный ресторанчик на берегу Нила. Там подают великолепную рыбу и швейцарские вина. Не французские. Понятно. Ей хочется удержать его при себе как можно дольше. Он вдруг подумал, что она врала ему, переводя там на террасе. А может, даже и в комиссариате. Нахет, как и Хасан Нуридин, контролирует территорию. Что поделаешь, здесь он совершенно бессилен. Но кто за всем этим стоит? Полиция? посольство. Какое осиное гнездо на разворошил. Я бы с наслаждением, спасибо, но совсем нет аппетита. Слишком жарко, слишком устал, да и москиты в конец загрызли. Он вытащил из кармана карту Каира, позаимственную в отеле. Я найду гостиницу сам. Она ведь прямо здесь, позади. Давайте встретиться завтра, В десять утра у комиссариата. Как вам такое предложение? Теперь уже спешить некуда. Двери одна за другой закрываются, и я уже понял, что вернусь домой не солоно нахлебавши. Не мое оказалось это дело. Нахет Явная задача, озадаченно опустила глаза. Шарко еле справлялся с желанием вырвать ей язык. Лицемерка чертова. «Отлично», — уступила она в конце концов. «Тогда до завтра». Но прежде, чем уйти, добавила: "Эта жирная свинья Нуридин никогда не дотрагивался до моего тела и никогда не дотронется". Им было было расходиться в разные стороны. Глядя вслед молодой женщине, Шарко заметил, что она несколько раз обернулась, и это подтвердило его подозрение. Он медленно двинулся вдоль перпендикулярной к Мухаммед Ферид улицы Тарват. А едва завернув за окол, припустил, куда глаза глядят. На повивотке его не удержишь. Сорвался такие. Теперь Каир со своими сверкающими огнями ночи принадлежал ему. Ах, как он доволен, слов нет, как он доволен.